Глава шестая Тяжелый человек в Восемь часов утра Лев Астраханский вошел в спальню, намереваясь улечься спать, однако Надежда потащила его на кухню. — Тебе нужно поесть. Одни глаза на лице остались, да еще щетина. — Я устал и хочу спать, — сказал Лев, надеясь от нее отвязаться. — Поешь, а потом поспишь. Времени мало. В двенадцать оперативное совещание. Завтрак займет всего десять минут. Рассудительно проговорила Надежда, надела фартук и достала из холодильника яйца. Ну, хорошо. Налей пока чаю. Лев сел и устало потер лицо. Не, правда, нужно побриться. Потом, немного помолчав, проронил. — Прости меня, Надя. — За что? Она обернулась за то, что грубо с тобой говорил. Все дело в том, что я не умею совмещать работу и личное, понимаешь? Понимаю. Надежда разбила яйца на раскаленную сковородку и подошла к столу, чтобы взять соль. Лев обхватил ее руками и прижал к себе. Уткнувшись носом, фартук промычал. Знаешь, как я тебя люблю. Она опустилась на стул рядом с ним. Ты никогда об этом не говорил. А теперь сказал. Лев улыбнулся. — Об одном прошу, не донимай меня на работе. В двенадцать соберется оперативная группа. Ребята третий день рыщут по округе, опрашивают жильцов. Придут усталые, раздраженные. Понимаю, не волнуйся, беспокоить не стану. Где там яичница? Надежда поставила перед ним тарелку. Посолить не забудь. Не забуду. Знаю тебя, проглотишь как есть. И хлеб возьми. Слушаюсь. Надежда села на подоконник и, глядя, как ест астраханский, проронила: Иван Макарович сказал: нашли второй труп. Не полностью. То есть как? Одной ноги нет. Всю ночь в земле ковырялись. Опять расчлененка? Опять. Где нашли? В нескольких метрах от первого захоронения. Жуть. Надежда нервно вздрогнула. Страшно сознавать, что все это рядом с нами. Как только представлю... Поменьше фантазируй перебил ее лев. «Думаешь, что их убили одни и те же преступники?» «Скорее всего, да. Время захоронения совпадает, пакет одни и те же, характер, расчленения тот же, однако не исключаю и другой вариант». «Получается, в соседних домах живут одни упыри», пробормотала Надежда. «Вот-вот, а я о чем говорю?» «Как страшно жить». Повторяю, поменьше об этом думай. Не приумножай своих скорбей. Лев проживал последний кусок и поднялся на ноги. Все, теперь иду спать. Вторые останки чьи? Спросила Надежда. В каком смысле? Мужчина или женщина? Ясно, что мужик. Степень разложения, как и в первом случае, очень высокая. Визуально не опознать, что еще. Рост, скорее всего, маленькие, глаза голубые. — Ты шутишь? — оторопела Надежда. Тело разложилось, а глаза сохранились. Лев недовольно поморщился. — Тебя действительно интересуют детали? — Раз начал, договаривай. Внутри черепной коробки нашли стеклянный вставной глаз. Как вообще обнаружили второе тело? У женского трупа не хватало руки, искали руку, а нашли еще одну голову, а уж потом все остальное. Надежда махнула рукой. — Лучше иди спать. Лев обнял ее за талию и вкратчиво заглянул в глаза. — А ты? — Я тороплюсь на работу. Уже через полчаса Надежда приехала в ателье и сразу отправилась в закроенную к Соколову. Он краил зеленую ткань желто-лиловыми полосами. — Хотел попросить, а вы уже сделали, — улыбнулась она. — Заднее полотнище брюк балыковой Завтра будут готовы. Заказчица Виктория уже позвонила. — Прекрасно, — улыбнулась Надежда. — Не радуйтесь раньше времени. Соколов смотал рулон оставшейся ткани и положил его на стеллаж. «Что — Что-нибудь случилось? — насторожилась она. Боюсь, мы не успеем закончить вашу коллекцию к сроку. Да пока за еще две недели успеем. Не разделяю вашего оптимизма. Мне катастрофически не хватает времени, слишком много заказов. Если нужно, я сама стану кроить. У вас и без того много работы. Вы взяли на себя львиную долю примерок. Ну хорошо, тогда я скажу, чтобы вам помогла Вилма. Она хоть и вредная, но мне не откажет. «Господи, упаси!» — воскликнул Соколов, и его словно отбросило в сторону, только не ее. «Да что в этом такого?» «Она тяжелый человек». «Но почему вы так напугались?» «В ее присутствии я перестаю чувствовать себя мужчиной, а это для меня оскорбительно. Она сама таскает рулон и ходит так, как будто вбивает в пол гвозди. Господи, ну и что? Вы хоть раз видели эту даму на каблуках или в юбке?» Нет, никогда. По мне, Вилма Карклиня в большей степени мужик, чем те, кого она обшивает. Но это не мешает ей быть хорошим закройщиком, сказала Надежда. Вот и пусть тебе кроит мужские костюмы, смиренно проговорил Соколов, а в моей закройной ей делать нечего. Уж как-нибудь сам управлюсь. В таком случае нагружайте Раису. Раиса всего лишь помощница, стоит на подрезке. Ей тоже хватает работы, — сказал Соколов и напомнил. Пальто Калмыковой уже закончили. Кто пойдет на готовку? Давайте я. Калмыкова придет в половине первого. Все сделаю, не волнуйтесь. За этим разговором их застала и Раида Самсоновна. Войдя в закрою, она подставила дочери щеку и попутно сделала замечание Соколову. «Валентин Михайлович!» чего у вас на полу так много мусора? — От работы. Не глядя на нее, пробурчал Соколов. — Неужели трудно свести в одну кучу и выбросить в корзину? В конце концов, позовите уборщицу. — Ваша уборщица и так окрапна галерах. — Почему? — не поняла Ираида Самсоновна. — Драет вестибюль, коридоры, склад фурнитуры. — Вы слышали? Ираида Самсоновна оглянулась на дверь и пришла на шепот. Говорят, нашли еще один комплект расчлененных остатков. — Не кажется ли вам, уважаемая, что слово «комплект» в данном контексте неуместно? — спросил Соколов. — Сказала и сказала, — отмахнулась она и продолжала, глядя на дочь. — Я ходила к той яме. «Зачем — Зачем? — удивилась Надежда. «Ну, — Но должна же я знать, что творится вокруг, иначе в один прекрасный день нас всех здесь... «Перережут!» «Вы, как всегда, преувеличиваете», — срезонировал Соколов. «Там, у трансформаторной будки, вырота яма, и все огорожено. Полицейские никого не пускают, но желающих полюбопытствовать много». «Ты испачкала туфли». «Где?» — Ираида Самсоновна опустила глаза. «Не вижу». «Шучу», — улыбнулась Надежда. «Туфли у тебя чистые». «Да они просто сияют чистотой», – подтвердил Соколов. «Идем!» Ираида Самсоновна взяла дочь под руку и вывела из закройной. «Когда вы вместе ведете себя, как два хулигана!» «У меня хорошая новость», – объявила Ираида Самсоновна, когда они вошли в кабинет надежды. «Я нашла прекрасную фабрику для серийного пошива нашей коллекции». «Зачем?» У нас уже есть три проверенные фабрики, контракты заключены. После показа начнем отгрузку сырья, — проговорила Надежда. Их хоть и три, но они слишком маленькие. Предлагаю всю партию шить на одной фабрике. Но мы еще не знаем, какие объемы закажут оптовики. Так или иначе, шить все равно придется. Породистое лицо Ираиды Самсоновны излучало несокрушимую уверенность. Ну что? «Как насчет фабрики?» «Где она находится?» спросил Надежда. «В Брянске. О, вернее, в его пригороде». «Недалековато?» «Логистика будет невыгодной». «Все сырье завезем на одной машине. Это ли невыгодно, Наденька?» «А если подведут?» подвести может кто угодно». «Мне нужно подумать», проговорила Надежда. «Возможно, придется туда поехать». А это уж как решишь. Знаешь, что в половине первого явится Калмыкова. Мы с Соколовым договорились, что я пойду на готовку. Ираида Самсоновна постучала пальцем по стеклу своего телефона. Осталось десять минут. Не опоздай. Замедлила шаг. Убедившись, что пальто Калмыковой в примерочной нет, Надежда сама отправилась за ним в швейный цех. Она вышла из гостиной в коридор, и у складской двери, за которой шло оперативное совещание, замедлила шаг. Ее обогнали двое молодых мужчин. Здравствуйте. Позвольте пройти. В момент, когда она поравнялась с дверью, они туда уже заходили. Через раскрытую дверь Надежда увидела льва Астраханского, и ее как будто оцарапало. Рядом со львом сидела Анастасия Кириллова и его рука лежала на спинке ее стула. Дверь захлопнулась. — Что за глупость так ревновать? — пробормотала Надежда. Через минуту она забрала из швейного цеха готовое пальто Калмыковой и намеренно быстро прошла мимо двери, за которой был ее лев. В дамской гостиной Надежда появилась одновременно с Калмыковой. «Все готово. Проходите». Она пропустила заказчицу в примерочную, зашла туда сама и закрыла дверь. С помощью Надежды Калмыкова надела пальто и оглядела себя в зеркале. Потом покрутилась и, наконец, произнесла «Вы хорошо поработали». «Я очень довольна». «А я очень рада». Надежда высказала это с неким облегчением. Придавая клиенту готовую вещь, она всегда волновалась. «Виктория примет у вас доплату, и упакует пальто. «Не убегайте так быстро!» остановила ее Ольга Петровна. «На прошлой примерке вы пообещали уделить мне время для разговора». «Тогда давайте пройдем в гостиную», предложила Надежда. «А чего бы нам не поговорить здесь, в примерочной? Здесь все располагает к уединенному разговору. Тогда я попрошу Викторию принести нам по чашечке чаю». Надежда хотела выйти, но Калмыкова пообещала. — Разговор будет недолгим. — Ну, хорошо. Надежда помогла снять пальто и пригласила ее присесть. Сама села напротив. — Как я уже говорила, у меня есть одна просьба. Или, если хотите, деловое предложение, — сказала Калмыкова. — Вот как? — Слушаю. — Хочу предложить вам работу. «Заинтриговали», — улыбнулась Надежда. «У меня есть внучатая племянница. Она сирота, и я вот уже несколько лет ее опекаю». «Мне очень жаль. Не будем углубляться в подробности. Я пообещала, что разговор будет коротким. Девочка учится в школе-пансионате полного дня. Это платное образовательное учреждение, которое берет на себя функцию семьи по воспитанию ребенка и находится за городом в нескольких километрах от Москвы. «Девочка постоянно живет там?» – спросила Надежда, и голос ее потух. «Но ведь для ребенка это прекрасно!» – подхватила Ольга Петровна. «Разумеется, я забираю ее на Новый год, иногда на Пасху. Как вы понимаете, я не молода, опыта и воспитания не имею, своих детей нет. Для девочки так даже лучше. Она обожает оставаться в пансионате». «Ну, если вы так считаете...» — Разумеется, мне это влетает в копеечку. И все же чего не сделаешь для родни. «Да, — Да-да, понимаю, я здесь при чем? — поинтересовалась Надежда. Но Калмыкова будто ее не слышала. — Я принимаю активное участие в жизни школы-пансионата и вхожу в попечительский совет. Нам предложили новую школьную форму на следующий учебный год. Нахмурилась Калмыкова. Я посмотрела образцы и должна заметить, это какой-то ужас. «Хотите, чтобы я придумала новую?» «Не только придумали, но и шили. «Должна признаться, что у меня сейчас много работы», — поспешила объясниться Надежда. «А кто говорит, что все нужно сделать сейчас? До сентября успеете, и все будут довольны». «Вы не понимаете. Через две недели у меня показ новой коллекции для закупщиков». От этого показа зависит весь финансовый год. Да еще текущие заказы нет, решительно нет, не смогу. Выслушав Надежду с видимой скукой, Калмыкова проронила. — Ну вот, закончите с коллекцией и займетесь школьной формой. Ольга Петровна, Надежда приложила руку к груди. — Честное слово, не получится. — Но вы не можете мне отказать. «Я уже пообещала!» — гневно возразила Ольга Петровна. «Что?» «Я пообещала директору школы, что вы все сошьете, и она отказалась от своего подрядчика. Вы же не поставите меня в неудобное положение, не оставите детей без школьной формы?» «Как же вы могли пообещать, не спросив?» Надежда покачала головой. «А вот теперь вы ставите меня в безвыходное положение». Чтобы выполнить этот заказ, мне нужно чем-то пожертвовать». «Дорогая Надежда Алексеевна», – Калмыкова проникновенно заглянула в ее глаза и прикоснулась к руке. «Когда вы увидите сумму заказа, то в корне пересмотрите позицию и найдете, чем можно пожертвовать. Завтра на электронную почту ателье пришлют официальное коммерческое предложение школы-пансионата. «Мне трудно вам обещать». А я и не тороплю. Посоветуйтесь с матушкой. Ираида Самсоновна практичная женщина. Послушайте, что скажет она. Закончив разговор, они вышли с примерочным в гостиную. Виктории на месте не было, но там стояла Ираида Самсоновна. Пока она паковала пальто, на выход через вестибюль прошло несколько человек из следственной группы. И Калмыкова проводила их удивленным взглядом. Послушайте. Откуда в вашем ателье столько молодых спортивных мужчин? Все шьют костюмы без полк? — Это полицейские, — тихо проронила Надежда. Пришлось выделить комнату для следственной группы. — Ах, вот оно что! История с расчлененным трупом. Вы, должно быть, в курсе событий? — Вовсе нет. Надежда невольно отстранилась. Но откуда вам известно? — Да вы же сами рассказали мне об этом на прошлой примерке, — напомнила Калмыкова. — А я и забыла. Покосившись на дверь, Надежда заметила идущего по вестибюлю Астраханского. Рядом с ним шагала Анастасия Кириллова. Разволновавшись, она одернула мать. — Ну, что ты так долго копаешься? Наконец, Раида Самсоновна протянула Калмыковый пакет. — Прошу вас. — Благодарю. Ольга Петровна забрала пакет и, попрощавшись, ушла. Проводив ее взглядом, Ираида Самсоновна многозначительно обронила. «Обиженный человек скорее обидит другого». «Ты сейчас про кого?» – поинтересовалась Надежда. «Про тебя и твоего Астраханского».